Глава двенадцатая. Миха Миара, застывшая было с распахнутыми глазами, вдруг покачнулась и сделала шаг границы круга. Потом наклонилась, потянулась к черте, то ли прочерченной, то ли выплавленной в земле. Стоять! Карага перехватил эту руку. Куда? Там ее взгляд был устремлен на другую сторону. Там они. «Круг мешает! Круг надо! Границу!» «Не надо!» — Карага поглядел на Миху. «Границу рушить нельзя!» «Они...» — Мера попыталась было вырваться, но Карага, может, и умирал от старости, но не в данное конкретное время. Силу держать магичку во всяком случае хватило. «Нельзя рушить границу, не факт, что получится снова ее воссоздать!» «Там надо...» «Надо...» У Михи иногда получалось соображать. «Но и границу трогать не обязательно». Он поднял мальчишку барона и переступил через черту. «Если гора не идет к Магомету...» «Я не знаю такого мага. Это просто поговорка». Миха уложил барона на землю поза чертой и вернулся за следующим. Ица показалась совсем невесомой, а вот прикасаться к наемнику было страшновато. Выдержит ли? Выхода все одно нет. Винченцо Миха закинул на плечо и выложил в ряд. — Дальше что? — поинтересовался он у Миары. — Не знаю. — она закрыла глаза. — Ничего не слышу. Вот ничего, сволочь. Кто именно сволочь, Миха уточнять не стал. А «Зелье», — он указал на котелок, — «может, еще дать?» «Подождать надо». Карага тоже вышел из круга и, наклонившись над Винченцо... «Возможно, процесс займет некоторое время. Кстати, я знаю один рецепт». «Нет». «Если обострить твое восприятие, ты сможешь...» «Нет!» — рявкнула Миара. Войти в контакт с душой или разумом твоего брата. Ты же хочешь, чтобы он очнулся?» «Уже как-то и не особо». Миха сел рядом. «Спят. И как-то ничего не изменилось. Хотя, может, и вправду время нужно. С другой стороны, и Миара права. Сколько времени и как долго?» Зели им давали уже с полчаса тому, но ничего не изменилось. А сейчас? И что делать, если снова ничего не изменится? Дёрнулся Джер. И глаза распахнул широко так. Захрипел, заерзал, хватая скрюченными руками землю. А потом и вовсе выгнулся дугою. Дышал он тяжело, с присвистом, но дышал. — Джер! — Миха подхватил его под плечи. «Слышишь? Понимаешь?» — резкий кивок и вытянутые губы. Мальчишка осилился что-то сказать, но не получалось. «Погоди, сейчас пить?» — Миха уложил его на землю. «Главное, снова...» — рядом завозился маг, зашарил вокруг руками, а потом затих вдруг, напугав тем самым до усрачки. Он и дышать-то перестал ненадолго. Наемник застонал, и это тоже было хорошо. А вот яйца просто открыла глаза, несколько мгновений полежала и протянула руку. «Помочь!», «Помочь — требовательно сказала она. «Сесть!» — Миха помог. «Вот видите, до чего все хорошо!» Карага радостно потер руки. «Можно сказать, просто замечательно. Все живы, все в сознании относительном. И поводил пальцем перед носом у Винченца. Сколько видишь? Иди, выдавил Винченца, добавив пару слов покрепче. Что ж, в относительном или нет, но в сознании он определенно был. Это радовало, только... А они не того, если в круг их затянуть. Поинтересовался Миха, потому как идея ночевать совсем без защиты ему не нравилась. Практика. Карага поднял палец. Практика и еще раз практика. Я там... Барон все-таки сел, причем явно из чистого упрямства. Ну или потому что невеста сидела. Там такое вот, как тут, только там... На удивление, развитая, богатая речь. Карага явно находился в слишком уж приподнятом настроении. Нет. Ица покачала головой и подала руку будущему супругу. «Туда нет. Сами. Я звать. Попасть. Извинить». «Ничего». Винченца потер лоб и попытался лечь на бок. Когда получилось, даже сел. Правда, тут ему уже понадобилась помощь магички. «Там я не знаю, что там было на самом деле и было ли это, но я видел это место иным». Раньше, в прошлом, когда ни земли, ни леса, лес имелся, правда, где-то там. А там разговор и вправду получался надиво-содержательным. А главное, все все прекрасно понимали. Тоже, но такой далёкий. Вот сам овраг был чистым, металл. Я шел вдоль долго, потом увидел мост. «Мосты никто не описывал», — Карага чуть задумался. «С другой стороны, их наличие весьма логично, поскольку, что бы там ни было, они должны были как-то попадать внутрь». «Не факт, что поверху», — возразил Миха. «Может, у них метро имелось?» — сказал и замолчал. «Нет уж, лучше мост, чем поиск под землей этого самого, существующего лишь в теории метро» которая за тысячи лет наверняка изменилась, и не факт, что в лучшую сторону. Скорее уж, тоннели, если они были, засыпало. Или завелось там. Вот что-то наверняка завелось бы. — Не факт. Карага не стал возражать. — Но если он есть, то стоит воспользоваться. — Был, — поправил его Миха. — Если мост был, далеко? — Там... «Не очень, но я до него самого не доходил». Винченцо повернулся и встал на четвереньки. «И да, я не уверен, что это именно мост, и что он уцелел, и...» «Доберемся, увидим», — Карага указал на круг. «Меж тем, все же настоятельно рекомендую вернуться. Хотя бы попробовать». Граница круга, несмотря на Михины опасения, никак не повлияла на свежеочнувшихся. Первым ее переступила яйца, будто и вовсе не заметив. За ней потянулся и джер, что-то бурча под нос, правда, не понять, что именно. Красавчика Миха на руках перенес и уложил осторожно. А потом под руководством Миары снял повязки. И да, выглядели раны пусть и пугающе, но куда как лучше, чем сутки тому. Гноя стало меньше, сукровица, если и сочилась, то немного, а в трещинах и язвах показались пятачки розовой молодой кожи. Мальчишке наверняка было больно, но он терпел. Стиснул зубы и лежал, вперившись взглядом то ли в небо, то ли в далекую полоску горизонта. Мяра тоже работала молча, сноровисто, но не скрывая своего раздражения хотя понять, чем именно она была раздражена, не получалось, Мих решил, что не так уж ему и нужно понимать. Затем к мальчишке присел Карага и долго водил над телом его руками, а после и вовсе ткнул одним пальцем в грудь, а другим — в живот, да так и замер. Сидел минут пять, потом кивнул и сказал. «Еще пара дней и на ноги встанешь», — парень вздохнул. А Джер, дернув Ицу за руку, что-то спросил. Тихо, так что и не разобрать. Но та поняла и задумалась. Правда, потом покачала головой, как показалось с сожалением. Карага же, отряхнув руки, обратился к Винченцо. «А ты давай, описывай, чего там и как». Задержаться пришлось на пару дней, — Первая ночь прошла тревожно. Миха то и дело спохватывался, проверяя, как там мальчишка. Да и сам Джер то и дело выпадал из сна. Садился, озираясь по сторонам, потом падал и засыпал снова. Кажется, не только он. На утро все, кроме Карага, выглядели изрядно помятыми, а еще и голова болела. И потому очередной отвар был выпит без малейших возражений. Даже Миха приложился к котелку. А потом было решено остаться. «Место тихое. Вода вон рядом». Тень и вправду отыскал ручеёк где-то там в лесу и наполнил фляги. Миха к этому ручью тоже прогулялся, просто потому что это вот сиденье на месте сводило с ума. Но Карага прав. Место тихое. Нечисть, если водится, то близко не подходит, не считая упыря, который то появлялся, то исчезал, И пусть держался рядом, но все одно сам по себе. И желавших покуситься на свободу его не находилось. Туман больше не появлялся, солнце, конечно, припекало и было душновато, но это так, мелкие неудобства. Да и не факт, что если перенести лагерь, станет лучше. А так магии приходили в себя. Не слишком быстро, но хотя бы землистая серость ушла с лиц. И расстало стала ворчать громче, порой позволяя себе высказываться вовсе уж резко. Да и ходила уже не покачиваясь. Парень и наемник сам сел, а Карага вовсе пообещал, что пару дней он побежит. Ну или хотя бы пойдет сам, особенно если с поддержкой. Все не на себе тащить. Небо вело себя прилично, не грозя рухнуть на головы, И как-то да, если что и подгоняло, так запасы провизии, которые пусть медленно, но сокращались. Миха попытался было найти хоть что-то, ту же гадюку, благо опыт имелся, но вынужден был признать, окрестный лес был свободен от живности. И это отметил не только Миха. «Надо выдвигаться», — сказал тень, день эдак на четвертый. Его мальчишка накануне не только сумел на ноги встать, что само по себе было сродни чуду, но и сделал десяток шагов. Выглядел, к слову, парень не ахти. Он исхудал еще больше, как-то усох изнутри, и изорванная шрамами кожа теперь висела на теле, собирая складками на длинной шее, на запястьях. Эта кожа гляделась еще одной, чрезмерно большой одеждой. Сам парень был молчалив. И вида своего определенности стеснялся. еще краснел, стоило к нему подойти Миаре. Это было забавно, но почему-то все вокруг делали вид, будто не замечают. Даже сама Миара. И Миха вот тоже. «Согласен», — сказал он. «Время. Да и еды больше не становится. И не понять, как надолго мы тут застряли, и будет ли хоть что-то на той стороне». «Если нет, перспективы невеселые, и о них думает не только Миха». Маги вон переглянулись, и Карага, которого явно все же признали за старшего, произнес. «Пожалуй, что можно и в дорогу, но учтите, этот далеко не уйдет. Все же восстановление — процесс долгий. Я разберусь». Тень поглядел на сына а тот втянул голову в плечи и вздохнул. И снова покраснел. Собрались быстро, и Миха закинул на плечи сумки, свои и магов, здраво рассудив, что сумки все же нести легче, чем ту же Миару, которая пусть и выглядела несколько бодрее, но не настолько, чтобы не упасть через километр-другой. Нет уж. Тень кивнул. Он и сам навьючился, заодно уж отобрал у барона фляги с алхимическим огнем. Джер попробовал было заикнуться, что это его и нести ему, но подзатыльник возражение нивелировал. Кажется, не только у Михи был свой взгляд на проблемы воспитания. Что ж, Карага оглянулся и, вытянув руку, провел ею над знаками на земле. И те вдруг рассыпались. «Будем надеяться, что мост все-таки есть». И мост был. Точнее, не совсем чтобы мост. Что-то Михе это сооружение напоминало, причем что-то до боли знакомое, виденное пусть не вживую, он бы запомнил, но на фотках точно. «Это впечатляет». Карага остановился первым. «Впечатляет». Тонкие стальные трубы вырастали из стен оврага, уходили куда-то вверх, где раскрывались короны из стальных же ветвей. А те, переплетаясь друг с другом, создавали единую ячеистую сеть. Если приглядеться, то между островом Миха решил, что стальные деревья как раз и представляют собой остов конструкции, протягивались хрупкие, едва различимые нити впрочем он подозревал что хрупкими те кажутся исключительно если смотреть с земли описание подобного я не встречал карага смахнул пот со лба гудит пожаловала Сица, до того большей частью молчавшая и сжала руками голову у, -у, -у. ничего не слышу карага закрыл глаза и вытянул руки хотя да — Пожалуй, определенное возмущение энергетических потоков присутствует. Сейчас глянем поближе. Он вдруг покачнулся и молча стал оседать на землю. Венченца едва успел подхватить. — Что с ним? — Сила! — Венченца посмотрел на сооружение древних. — Нельзя использовать. — Логично. Крага был бледен, а из носа потянулись тонкие ниточки крови. Но дышал. Как бы инсульт не приключился от перенапряжения, или инфаркт, не то чтобы Михе было его жаль, скорее уж стоило признать, что старый маг и вправду полезен. Карага уложили на мох, ица села рядом, прикрыв глаза и заткнув уши пальцами. Идем. Тень помог сыну устроиться рядом, да и Джер плюхнулся с явным облегчением. То ли идти устал, то ли, как Миха подозревал, притомился от однообразности пейзажа. «Мне здесь неуютно», — пожаловалась Смиара, обнимая себя. «Такое чувство, не такое неправильное, как будто, как будто мир размывается и мутит от этого». «Разумнее будет отойти», — Миха оглядел всех и со вздохом подхватил Карага. «Туда, где мир не размывается». А мы ближе подберемся и посмотрим». Почему-то идея перебраться на тот берег, используя сооружения древних, больше не казалась, сколь бы то ни было, удачной. «Миара, сосредоточься, силу не используй. Попытайся нащупать границу, за которой вам безопасно». Она кивнула и отступила на шаг. На два, пять, снова кивнула. «Здесь, тут ничего не чувствуется». Тогда еще десять шагов, лучше двадцать. Потому что, мало ли, если какое-то излучение. Хотя, конечно, лучше бы вернуться на утреннюю стоянку. Миха переглянулся с тенью. Время потеряем, сказал тот, но мальчишку перенес. Джер сам отошел, считая шаги, иться с ним, а вот венченца уходить не хотел. Он встал на границе и застыл, вперившись взглядом в эту вот сеть, которая не сеть вовсе. «Что не так?» «Все не так», — охотно ответил маг. «Мне... меня туда как тянет, что ли? Причем я понимаю, что это небезопасно, но все одно тянет. Я должен пойти, должен увидеть». «Завтра», — пообещал ему Миха. Нужно, чтобы с ними остался хоть кто-то, способный не только речи толкать. Тем более упырь опять куда-то сгинул. «Что думаешь?» Тень глядел на металлическую конструкцию с прищуром, и по выражению лица сложно было понять, испытывает ли он восторг или же, наоборот, раздражен. «Что мы должны были заметить эту штуку издалека?» «А стоит отойти к границе, очерченной», И этот то ли мост, то ли еще что-то, словно бы в воздухе растворялся. Чего быть не могло. Миха даже поэкспериментировал. Шаг вперед, и вот оно, наследие древних во всей красе. Шаг назад, и лес, овраг, и пустое пространство впереди. Шаг. Древние умели прятать свои секреты. Тень вот подобным вывертом удивлен не был. Даже в городе порой появляются их вещи разные. Там, где их не было, вчера не было, а сегодня раз и все, так будто оно всегда стояло. — Понятно и непонятно. — Я бы и тебя оставил, — тень потер шею, — но одному туда лезть точно не стоит. — Не стоит, — согласился Миха. «Это не мост, точно не мост». Издалека рассмотреть получалось далеко не всё, но пролетов, которые должны бы быть на мосту, Миха не увидел. «Скорее на антенну похоже». «На что?» — Венчен содержался рядом. «Это такая штука. В самом простом варианте палка из земли торчащая. Она собирает сигнал в воздухе, усиливает его». «Концентратор силы», — Винченцо кивнул. «Раньше была теория, что сила присутствует везде, и что ее можно собирать из воздуха, и строили концентраторы. Правда, ничего не получилось. А у древних вышло. Только если так, то лезть туда опасно, определенно. И вариант с выжженным оврагом уже не кажется столь глупым. Напротив, чем больше Миха думал, тем... — Посмотрим. — Тень качнул головой и оглянулся. — А вот третий нам бы не помешал. Он прищурился, вглядываясь в заросли леса, и крикнул. — Выходи, дело есть.